Глава 17. Ленора. О боже, о боже, о боже, о боже. Я проснулась в своей постели, ощущая свои веки настолько неподъемными, как будто к ним было прижато нечто тяжелое. Я больше никогда не собиралась пить. Определенно. Если только выпивка не избавит от головной боли. В этом случае я была полностью готова к тому, чтобы напиться до комы. Комната попала в фокус по частям. Сначала я увидела кучу завернутых подарков, лежащих в углу. Кто-то принес их, пока я спала. Я сделала быстрый, хотя и болезненный подсчет. Один от Поппи. Вероятно, самый длинный. Она знала, что меня интересует конкретная акварельная картина для моей комнаты. Один от Гарри. Возможно, модная сумка, в которой был такой же модный практичный свитер, который я никогда бы не надела. Крошечная упаковка от папы, без сомнения драгоценности. И большая коробка, небрежно завернутая в бумагу. Это было на сто процентов делом рук Поупа. Он знал, что мне нужны новые инструменты и подарил их. От на ничего. Я не позволяла себе зацикливаться на этом факте. Все действительно закончилось, как и должно было случиться. С самого начала это была ужасная идея. Не валяйтесь в постели с тигром или не удивляйтесь потом, когда проснетесь с ранами в форме когтей. Урок усвоен. Попытавшись перекатиться на кровати, я с грохотом упала на пол. Меня почти не удивило, что я даже не почувствовала удара. Проведя целую минуту, уставившись в потолок и мысленно подбадривая себя, чтобы не утонуть в жалости к себе, Я перевернулась на живот и поползла на четвереньках к своей двери. Потом я поняла, что на самом деле у меня не было плана. Кому я собиралась звонить? Официально я не разговаривала со своим отцом. А он вообще разговаривал со мной. Поппи, вероятно, уже давно уехала в Лондон. Я бы ввела Поупа в достаточно неудобную ситуацию, украв его время. И вон... Не то чтобы у него была хоть капля человечности во всем его теле. Заботился о моем благополучии так же сильно, как и о паутине под моей кроватью. Особенно теперь, когда мы завершили наши отношения. Кем бы мы ни были друг другу. Господи, я была хороша в том, чтобы портить свою личную жизнь. Хотела бы я получать за это деньги. Каким-то образом я открыла свою дверь. Меня ждала еще одна корзина, полная шоколада, пирожных и двух бутылок холодной воды, а также чашка дымящегося кофе, который выглядел свежим. Мне удалось улыбнуться, несмотря на головную боль. Поппи. Затащить корзину внутрь и открыть бутылку с водой потребовало огромных усилий. Но после нескольких глотков и прилива сахара от пирожного, я, пошатываясь, поднялась на ноги и поплелась в душ. У папы и преподавателей были шикарные спальни с душевыми и встроенными шкафами. И в такие моменты, как сейчас, я мечтала о папиной личной ванной комнате. Но, конечно, не ценой принятия перемирия. Я не могла смотреть на его лицо, не представляя себе Арабеллу, лежащую под ним, мурлычущую, как кошка. И мне было страшно думать, что наши отношения окончательно испортились. Я все еще не говорила об этом с Поппи, но понимала, что она заслуживает того, чтобы знать, и что она будет так же расстроена, как и я, если не больше. Выйдя из душа, выпив еще кофе и угостившись еще одним неземным пирожным, я встала перед своей незавершенной работой и уставилась на нее, выдерживая ее мертвый взгляд. Моя работа выглядела знакомо, но я не могла понять, в чем дело. Что-то в хмуром взгляде скульптуры заставило мое сердце сжаться от боли. Я продолжала работать над ней весь день, не делая даже перерыва для ванной, пока кто-то не постучал в мою дверь. «Кто это?» — спросила я. Вероятно, это был Раферти, который проверял меня. Я повернулась к двери и пошла открывать ее, когда за ней раздался слишком серьезный голос. «Твой отец!» Я застыла на месте, как статуя, высеченная изо льда. Мне потребовалась секунда, чтобы прийти в себя. «Я не хочу с тобой разговаривать!» «Честно говоря, именно поэтому мы должны поговорить прямо сейчас!» «Честно говоря, ты 59-летний извращенец!» И у меня твоя ДНК. Я мечтаю избавиться от всего, что меня роднит с тобой. Я развернулась и направилась обратно к статуе, подбирая иголку и нитки для ткани, которую я пришила к плечам статуи. Но я не ожидала, что он ворвется в мою комнату. Не ожидала, что он так сильно распахнет дверь, что в стене останется вмятина. Эдгар потрясенно втянул воздух позади меня. «Ого!» Сначала я подумала, что он произнес это, потому что я выглядела как нечто, выползшее из канализации. Но я обернулась и заметила, что папа смотрит не на меня. Его взгляд привлекла моя скульптура-ассамбляж. «Ты сделала это?» Выдохнул он, его глаза были широко раскрыты и изучали мою работу. Я фыркнула от смеха. «Теперь...» Он был впечатлен моей работой, как чертовски удобно и маловероятно. Я вернулась к шитью, игнорируя его слова. «Лень это...» «Блестяще! Это довольно странное совпадение, учитывая, что ты не дал мне стажировку, о которой я мечтала с пяти лет. И эти слова ты говоришь менее чем через день после того, как я публично назвала тебя свиньей». Ты пытаешься загладить свою вину или пытаешься прикрыть свою задницу, чтобы я не ходила и не рассказывала людям, что ты за человек? Потому что будь уверен, папа!» Я выплюнула это слово. «Я не хочу, чтобы люди узнали, насколько ты испорчен!» Развучали грубые слова. Но время, как я обнаружила, имело два противоположных эффекта. Либо оно притупляло боль и испаряло гнев, либо позволяло тебе кипеть в ярости, умножая ее. Чем больше я думала о своей встрече с Арабеллой вчера утром и вспоминала, как она выскользнула из комнаты моего отца, тем больше я злилась на него. Она призналась мне в их романе, и Вон подтвердил это. На самом деле, по словам Арабеллы, Вон поймал их с поличным. Это были неопровержимые доказательства. Папа положил руку мне на плечо, разворачивая меня лицом к себе. Я отмахнулась от его руки. «Прикоснись ко мне еще раз, и я вызову полицию!» Он уставился на меня, смущенный и обиженный. Морщины вокруг его глаз стали глубже, чем я помнила. У него были темные круги под глазами. Он выглядел уставшим и невыспавшимся. Бледный, как призраки его замка. Держу пари, что эта Арабелла не давала ему спать по ночам, а не ссоры со мной. «Дорогая, в чем дело? Ты меня до смерти пугаешь. Это не похоже на тебя расстраиваться без причины и определенно не похоже напиваться. Что случилось вчера?» Его слабый голос задрожал, как кружащий на ветру осенний лист. Мой отец не был жестоким человеком, но он был занятым, нетерпеливым, этакий кроткий великан. Я могла сказать, что он был искренен, но то, что он сожалел о том, что причинил мне боль, не давало ему оправдания. Может быть, мне наскучило быть хорошей? Я приподняла одно плечо, думая о ласкательном имени Вона для меня. Может быть, мое решение на 18-й день рождения состояло в том, чтобы быть самой собой. И ты мне сейчас неприятен. Ты опозорил маму, меня и Поппи. Я знаю, тебе было очень удобно, когда я ходила в черной одежде и с пирсингом. Я получала хорошие оценки, выполняла свою волонтерскую работу, держалась подальше от неприятностей. Но знаешь что, папа? «Все это не сработало! Тебе было плевать на меня!» Он уставился на меня в шоке. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» Его вопрос только еще больше разозлил меня. Я ничего не могла с собой поделать. Я слегка подтолкнула его к двери. Отец был крупного телосложения, да. Но он понял мой непрозрачный намек и сделал шаг назад. Я говорю о том, что ты никогда не спрашивал меня о моем искусстве, о моей жизни. Мама умерла, а ты ничего не сделал для того, чтобы мы не чувствовали себя одинокими и знали, что нам есть с кем поговорить. Мне повезло, что Поппи взяла на себя роль матери. Но что, если бы она этого не сделала? Ты всегда был чертовски занят для меня. До сих пор. Я покачала головой, взяла первое, что попалось мне на глаза, подарок Поппи, все еще завернутый, и метнула его, как стрелу. Отец увернулся, сделав еще один шаг назад. — Ты не понимаешь? — О, я все понимаю. Я улыбнулась, чувствуя себя как-то легче, теперь, когда все было сказано. — Конечно. Я всегда стеснялась и чувствовала себя неловко, отнимая у отца время. Я не хотела его беспокоить, но я до сих пор до конца не осознавала, насколько сильно злюсь на него. Я взяла еще один завернутый подарок и направила его в сторону отца. Мне все совершенно ясно. Вон важнее меня. Арабелла важнее меня. Они не важнее тебя. В отчаянии воскликнул отец, сплеснув руками в воздухе. «Вон прошел стажировку, потому что он это заслужил!» «Арабелла?» Я приподняла бровь, склонив голову на бок и ожидая его объяснений. «Роман!» Многозначительно произнесла я. «Арабелла?» Он глубоко вздохнул, его щеки покраснели. «Я совершил ошибку!» Я не могу исправить это прямо сейчас. — Конечно, ты не можешь, папа. Это было полное признание. Я произнесла слово «Роман», и отец не стал отрицать. Я закрыла глаза, умоляя слезы не пролиться. Я не хотела, чтобы он видел, что сделал со мной. Какие чувства его безразличия всколыхнуло во мне. «Уходи — Уходи! — прошептала я во второй раз менее чем за двадцать четыре часа. «У меня не было вона. У меня не было папы. Очевидно, я официально не ладила с противоположным полом. Хорошо, что у меня еще есть поуп». «Ленни!» Я бросила в сторону отца второй подарок и на этот раз попала ему в грудь. Прежде чем он успел собраться с мыслями, я взяла один из своих инструментов для лепки и бумерангом запустила его в отца. Зная, что он играет роль живой мишени, отец развернулся, подошел к двери и захлопнул ее за собой. Я рухнула на пол. Рыдания вырывались у меня изо рта. Я не смогла остановиться, пока не наступила ночь. Вон не пришел навестить меня ни в ту ночь, ни в следующую. Но Поуп сделал это, как и обещал. Мы играли в настольные игры, Пили дешевое вино в коробках и говорили о философии, искусстве и знаменитостях, с которыми хотели бы переспать. Он сказал, что Руни Мара была девушкой его мечты, в то время как мне нравился Машинган Келли. Руни Мара – американская актриса кино, телевидения и озвучивания. Колсон Бейкер – более известный под сценическим именем Машинган Келли или MGK. Американский рэпер, рок-музыкант, певец, актер. Он рассказал мне о прогрессе, которого добился со своим произведением. А еще признался, хотя и неохотно, что снова видел, как Арабелла прокрадывалась в кабинет моего отца. Забавно, мой отец был совершенно доволен, оставив меня в покое. И все еще встречался с Арабеллой. Блестяще! на шестую ночь наступившую с того момента как я перестала разговаривать с воном и папой я показала Поупу свою скульптуру после этого он посмотрел на меня странным взглядом как будто я сделала что то не так очевидно в моей скульптуре что то сбивало с толку но поуп и папа молчали об этом почему у тебя такое лицо нахмурившись спросила я если это плохо просто скажи мне Он решительно покачал головой. «О, это абсолютная противоположность плохому. Я имею в виду, с точки зрения мастерства и техники, это невероятно впечатляюще, Ленни». «Тогда в чем проблема?» Я нахмурилась. Э, -э Он потер щеку. «Я имею в виду, неужели ты действительно этого не видишь?» «Нет!» Я раздраженно вскинула руки в воздух. Он посмотрел на меня с жалостью. «Дорогая, это же Вон Спенсер. Статуя выглядит в точности, как он. Ну, то есть не совсем». Исправился он, склонив голову на бок, чтобы рассмотреть мою работу более внимательно. «В твоей скульптуре больше жизни, чем в Воне. Она выглядит более доброжелательно, и я, вероятно, доверил бы этому Вону ребенка или оружие массового уничтожения» но в остальном точно в точку. Я взглянула на свою статую, мои глаза расширились, и я поперхнулась слюной. Твою ж мать! Это был он! Конечно, он! Острые, как бритва скулы, безжизненные глаза, постоянная угрюмость, сердце, вырывающееся из груди, как струи воды из фонтана. Я сделала это, увековечила Вона Спенсера своими собственными руками. Эта идея пришла мне в голову, когда я еще находилась в тодос сантосе в тот день, когда Арабелла отсосала у него, когда Поппи начала присылать мне шоколад. Он унижал меня, а я, в свою очередь, в какой-то степени боготворила его. Мои липкие ладони вцепились в подол рубашки. Пальцы дернулись. Часть моего мозга, по-видимому, здравомыслящая часть, говорила мне не делать этого, что это не имеет значения, что произведение было красивым и завораживающим и могло открыть для меня много дверей. Но остальная часть меня не слушалась. Я набросилась на статую, с криком разрушая ее руками. Сшитые плечи, бумажное сердце, терновый венец. Единственное, что я не смогла сломать и испортить — это лицо, потому что оно было сделано из металла. Мужественное и высокомерное, оно холодно смотрело на меня, пока я разрушала все остальное. Вона даже не было здесь, но он все еще следил за каждым моим шагом, высмеивал меня, издевался надо мной. Когда я сломала у статуи плечи и вырвала сердце из груди, то почувствовала, как чьи-то руки обхватили меня за талию, и прежде чем поняла, что происходит, я стала брыкаться, рычать и орать во всю мощь своих легких. Я попыталась вырваться, но поуп швырнул меня на кровать, как мешок с песком, достал что-то из кармана брюк и прижал мои запястья к металлической спинке кровати. Я зарычала, как раненое животное, продолжая брыкаться и пытаясь пнуть его. Он приковал меня наручниками к моей собственной кровати. Придурок! Сними их, немедленно! потребовала я. Честно говоря, я злилась на себя, а не на Поупа, который просто пытался сделать так, чтобы в истерике я не испортила всю свою работу, над которой так долго трудилась. Но все же... «Сумасшедшая!» — подумала я мрачно. «Все в моей скульптуре указывало на то, что это был вон. Как стыдно, что до меня это дошло только сейчас!» «Нет!» — сказал Поуп спокойно, выпрямившись и уперев руки в бока, рассматривая меня так, как будто я была диким койотом, за которым он наблюдал через закрытую клетку. «Не пойми меня неправильно!» «Но ты немного не в себе», — он сказал немного из вежливости. «Правда заключалась в том, что ты не можешь быть наполовину безумным, точно так же, как не можешь быть наполовину мертвым. Сумасшествие проявлялось в полной мере, что я и продемонстрировала». «Думаю, он тебе нравится», — мягко сказал Поуп. Я не ответила, не хотела подтверждать его теорию но было бы глупо ее отрицать. Вон занимал мои мысли больше, чем следовало, даже подсознательно. Я превратила его в статую, сама того не желая. «У тебя был план? Почему мы его не выполнили?» спросил Раферти. «Потому что он так и не появился в моей комнате», надулась я. «Боже, я вела себя как ребенок, и во всем виноват Спенсер». Он превратил мои мысли в желе. Я стала той, с кем Арабелла прекрасно бы поладила. «Тогда напомни ему, что ты существуешь», — произнес поук, не отступая. «Ты помогаешь ему легко забыть себя. Ты весь день работаешь в своей комнате. Вы оба такие отшельники. Запираетесь в своих углах этого замка. Он не мог забыть тебя, когда ты училась в старшей школе». «И я очень сомневаюсь, что он сможет сделать это здесь. Разница в том, что ты не болтаешься у него перед носом. Запретный плод сладок. Напомни ему обо всем, чего он хочет. Будь этим плодом», — сказал Раферти, стиснув зубы в дразнящем укусе. «Напомни ему, что он хочет съесть тебя». Я сглотнула. Раф был прав. Вон сейчас держался в стороне. Но в то же время мой друг ошибался. Потому что он определенно вернется. На этой неделе, на следующей или через несколько лет. Будет он лежать в кровавой ванне или однажды ночью склониться надо мной. По какой-то причине его потребность находиться рядом была сильнее, чем он сам. Мне придется подождать. Считать минуты. Если он действительно хочет меня то придет сюда снова. И я буду ждать, полностью заряженная и готовая к ответному выстрелу.